Глава 17. Поверить в слова сестры было слишком сложно. К матери моего тела я не испытывал никаких чувств по нескольким причинам. Во-первых, княгиню Александру Григорьевну Разумовскую я никогда в этой жизни не видел. Знал о её существовании только со слов сестер. В разуме погибшего княжича были только смутные воспоминания о статной женщине, которую он называл своей матушкой. Причём воспоминаний этих было исчезающе мало. А во-вторых, врождённая графиня Берёзова погибла ещё до начала всех событий, которые привели род Разумовских на грань вымирания. Чтобы немного прийти в себя, достал из кармана телефон и поставил его на зарядку. Настя смотрела на меня в ожидании ответа, но я просто не знал, что ей сказать. Если её поддержать, то сестра вполне могла начать охоту за призраком. Куда она приведёт девушку предсказать невозможно. Если сразу отказаться над самой возможности подобного, то можно было сильно задеть чувство княжны. Этого не может быть, Насть, спокойно и мягко произнёс я. Мы оба знаем, что она погибла ещё за год до ареста отца. Ты была на похоронах. К тому же, если бы она была жива, то однозначно связалась с нами хотя бы раз за пять лет, что мы жили у баронессы Ключицыной. Средств в наше время хватает. С тем же Аршавином мы смогли наладить канал связи, несмотря на слежку со стороны слуг императора. А мы были всего лишь детьми. У неё наверняка были для этого серьёзные причины, убеждённо ответила девушка и Я понял, что сейчас бесполезно с ней спорить. Даже мне требовалось время, чтобы осознать эту новость. А Настя наверняка уже успела выстроить у себя в голове целую теорию на этот счёт. Отец не говорит об этом прямо, но такие намёки невозможно истолковать иначе. Он бы ни за что не стал так шутить, тем более точно знал, что мы увидим его письмо только когда его самого уже не будет. Где оно? Со вздохом спросил я. Голова гудела от усталости, и я уже смирился с мыслью, что сегодня никаких тренировок не будет. Нужно было хорошо отдохнуть, но разговор с сестрой спутал все планы. Настя быстро поднялась и принесла со стола конверт. Я пару секунд рассматривал отпечаток фамильного перстня отца, а потом достал свернутый лист бумаги и принялся за чтение. Письмо было написано от руки. Почерк главы рода Разумовских можно было назвать безупречным. Я скользил глазами по тексту и всё больше хмурился. На единственной странице Константин Разумовский умудрился уместить столько всего, что голова шла кругом. Сожаление от того, что не может сказать этого лично, сквозило в каждой строчке. Внизу стояла дата, говорившая о том, что прежний глава рода прекрасно знал, что его ждёт. Письмо было написано спустя несколько месяцев после официальной смерти его супруги. А ещё, через полгода князя арестовали в Москве. Если вспомнить дату подписания договора с Имперским банком, то картина становилась полной. Все документы и артефактная брошь были отправлены в ячейку на следующий день после составления этого письма. Настя была права прямых указаний на то, что княгиня Разумовская жива в тексте не было. Но даже мне было понятно, что треть текста направлена только на то, чтобы мы пришли к этому выводу. Особенно меня смутила одна фраза: "Только тот, кто никогда не предаст, может знать все тайны поколений нашего рода", задумчиво произнёс я. Под молодой луной любые разговоры проще. Это подсказка. Воскликнула девушка. Я долго думала и считаю, что нужно поговорить с Николаем Петровичем. Только он подходит под это описание. Он же целых пять лет боролся за наше владение. Ты поговоришь с ним или мне самой спросить? Не торопись, Насть, покачал головой я. Если всё действительно так, то нам однозначно не стоит сразу бросаться на поиски матери. Сейчас у нас нет ни ресурсов, ни возможностей для подобных поисков. Для обычного разговора с Ратаем... «Нам не нужны никакие ресурсы, Яр», — горячо ответила Анастасия. Я не понимаю, почему ты так реагируешь? Где твоя радость? Наша мать может быть живой. Отец же сам написал, что далеко не всё, что произошло за последние годы, стоит воспринимать за чистую монету. Ведь кроме той автокатастрофы вообще ничего не произошло с нашей семьёй. Возможно, замедленно кивнул я. На торопиться мы не будем. Завтра я поговорю с Ратаем. А потом мы обсудим всё ещё раз. Договорились. «А теперь прости, но мне нужно отдохнуть. День выдался богатым на события. Я понимаю, кивнула Настя и поднялась из кресла. Я буду ждать от тебя новостей, брат. Если всё действительно так, и наша мама жива, то мы должны сделать всё возможное, чтобы вернуть её в нашу семью. Ведь теперь у нас есть ещё один живой родственник. Конечно, тепло улыбнулся я. Настя пару секунд смотрела на меня, а потом вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. А я устало развалился в кресле и тихо пробормотал: "А ещё у меня снова прибавилась проблема". Неприятно было это признавать, но возвращение из небытия такой серьёзной фигуры, как княгиня Разумовская, сразу поднимало множество вопросов: и с недоброжелателями рода, и внутри семьи. Сейчас о ситуации знали только мы двое, и я надеялся, что так останется хотя бы в ближайшее время. Иначе велика риск, что искать княгиню начнём не только мы. В том, что Александра Григорьевна станет мишенью для всех наших врагов, у меня сомнений не было вообще. В любом другом случае у прежнего главы рода просто не было причин устраивать спектакль с автокатастрофой. Что это мне давало? Первое же, что приходило на ум княгиня была очень тесно связана с истинной причиной падения рода Разумовских. Настолько сильно, что отец решил убрать ее из поля зрения своих врагов самым эффективным способом. Он потратился на это очень сильно. Гибель представителя княжеского рода, всегда вызывала массу вопросов. Нужно было не только подтвердить сам факт смерти, но и пройти муторную процедуру опознания. А потом ещё вычеркнуть имя погибшего из книги. Делалось это без участия императора, но всё равно дело было непростое. Я снова взял в руки письмо и начал разбирать его слово за словом. Если бы прежний глава рода был уверен в надёжности банковской ячейки, то написал бы всё открытым текстом. Значит, сомнения у князя имелись, но контракт с Геннадием Алексеевичем оказался самым надёжным из того, что ему было доступно на тот момент. При этом не стоит забывать, что род Разумовских тогда находился на пике своего влияния и богатства. Минут сорок я потратил на изучение письма и только потом сумел осознать очевидный факт, на который до этого момента вообще не обращал внимания. Вот чёрт. И куда смотрел до этого? Часть наследия, ну, конечно. Я быстро подошёл к рабочему столу И достала из ящика тетрадь с записями отца. Для меня настолько привычной была работа с эфиром, что даже не догадался о том, что информация о работе прежнего главы рода была зашифрована. Мне ещё в прошлый раз показались странными очевидные ошибки и мутный порядок шагов в финальной части конденсации эфира. А теперь я с уверенностью мог сказать, что эти ошибки были сделаны намеренно, и только то, что я отлично знал все нюансы работы с высшей энергией, позволило мне не обращать внимания на ошибки Разумовского старшего. Я их просто пропускал, как глаз пропускает опечатки в интересной книге. Единственной причиной, по которой отец мог потратить столько сил на инсценировку гибели своей жены, было её участие в его работе. И не просто участие, а самая сложная часть. Порывшись в памяти, вспомнил разговоры с Настей, когда речь заходила о княгине Девушка всегда говорила, что ей хотелось бы проводить с матерью больше времени, пока она была жива. Но постоянные разъезды по делам рода не давали ей этого сделать. Александра Григорьевна проводила дома всего пару месяцев в году, а всё остальное время находилась или за границей, или на другом конце страны. Чем могла так увлечённо заниматься княгиня, что она так упорно искала всё это время? Я включил компьютер и открыл поисковик. В сети всегда было полно самой разной информации по любому вопросу. Имя Александры Разумовской выдало сразу несколько десятков ссылок: магистр исторических наук, несколько степеней по археологии, десяток научных статей о принципах циркуляции маны в теле одарённого. Книге не обладала незаурядным умом и полностью посвятила себя науке. При этом отношения с князем у них оставались просто замечательными, настолько близкими, какие могут быть только у искренне преданных друг другу людей. И Я был практически уверен в том, что родители объединяли не только чувство, но и общая идея. Идея, часть которой находилась в тетради с исследованиями отца. Я откинулся в кресле и некоторое время невидяще смотрел в пространство перед собой. Скорее всего, Настя была права. Мать была жива. Скорее всего, найти её будет очень сложно. Скорее всего, она действительно не имеет возможности с нами связаться. Пока это всё были лишь предположения и догадки, но в одном сомневаться не приходилось. Как только кто-то узнает о настоящей судьбе Александры Григорьевны, начнётся большая охота за секретами прежнего главы рода Разумовских. И у меня был только один шанс на миллион, что я успею опередить своих врагов глаза начали слипаться. Разум буксовал, и в какой-то момент я понял, что обдумываю одни и те же мысли по кругу. Взяв в руки включив телефон, хотел уже отключить на завтра будильник, но техника, словно живая, разразилась мелодией входящего звонка. Добрый вечер, Иван Николаевич, увидев номер звонившего, произнёс я. Хотелось проигнорировать поздний звонок, но я сделал над собой усилие, и принял вызов. Несколько минут уже погоды не сделают. а выспаться и завтра можно. Добрый вечер, Ярослав Константинович, быстро произнёс Старковский. Прошу прощения за поздний звонок, но я обязан был с вами связаться. У вас что-то случилось, ваша светлость? Требуется моя помощь? Разумеется, случилось, Ярослав Константинович, взволнованно ответил граф. Не только у меня, а у вас, как так вышло? Что сразу пять ваших дружинников получили тяжелое ранения. Простите, но я обязан был предложить вам помощь своих специалистов. Это мой соседский долг. Быть может, еще кто-то из ваших людей ранен или сами? Я могу выслать к вам своих лекарей немедленно. Благодарю вас за беспокойство, Иван Николаевич. улыбнулся я. Тревога соседа была объяснима. Учитывая размеры дружины моего рода, такие потери вполне могли обернуться для Старковского нападением аномальных тварей уже на его подданных. У моих людей всё в порядке. Всех раненых сразу направили в ваше владение. Со мной тоже всё хорошо, просто устал. День выдался очень насыщенным. Слава богу. Явно не поняв мой намёк, горячо произнёс граф: За последние пять лет ещё ни разу Николай Петрович не присылал к нам столько своих людей. Я уж было подумал, что на вас кто-то напал. Просто повышенная активность аномальных зверей, Иван Николаевич. Возможно, что-то произошло в аномальной зоне, вот и вышли к нам несколько монстров. Завтра Николай Петрович привезёт к вам на продажу добытых зверей. Ему сразу к представителю императора ехать, или вам удалось решить вопрос с управляющим магазина? Можно в магазин, моментально ответил Старковский. Благодаря вам, Ярослав Константинович, Мне удалось избежать огромных проблем с жандармами. Должен признать, от человека, который работал на меня больше десяти лет, я подобного предательства никак не ожидал. Только новый управляющий еще не до конца освоился на новой должности, и может где-то ошибиться. Я его, разумеется, предупрежу, но хотелось бы понимать, о чем идет речь. Судя по ранениям ваших людей, родовой дружине пришлось выдержать серьезный бой. Даже не представляю, С чем таким могли столкнуться воспитанники Николая Петровича, чтобы так пострадать? Мы просто оказались не готовы к такому большому количеству животных, ваша светлость. Невольно улыбнувшись и покачав головой, ответил я. Граф делал всё возможное, чтобы удержаться в рамках светской беседы, и не совать нос в мои дела, но любопытство оказалось сильнее. И я решил удовлетворить интерес соседа. К тому же это могло хорошо сказаться на репутации дружины и рода в целом. Мало кто захочет иметь дело с теми, кто не может защитить свои владения. Николай Петрович завтра привезёт вам несколько троек на продажу. Троек? Так и не дождавшись продолжения, удивлённо спросил Старковский. «Я Не ослышался, Ярослав Константинович. Не ослышались, Иван Николаевич, усмехнулся я. И позвольте полюбопытствовать, каких именно зверей вам удалось сегодня добыть, ваша светлость? тут же спросил граф. Насколько мне известно, вблизи ваших владений в основном появляются монстры аспекта воды, но я не могу сходу представить себе, что у вас одновременно появилось несколько ледяных сов или водных росамах. В этот раз все совсем необычно, ваша светлость. Я связываю это с каким-то выплеском в аномалии потому что ничем другим объяснить появление на моей земле животных пока не вышло. Началось всё с уроганого вепря. Животное удалось взять живым, но удержать его в физической форме не вышло, и я принял решение его убить. Вместе с вепрем вам привезут пару каменных волков и пламенного оленя. Потрясающе, восхищенно цокнул Старковский. Маловероятно, что его впечатлили сами трофеи. Скорее граф был удивлён тем, что их добыла моя дружина. Причем всего за один день. Это невероятно богатая добыча, Ярослав Константинович, искренне вас поздравляю. Теперь все стало на свои места. Просто один из ваших раненых в бреду твердил, что нужно торопиться, пока земляные ленты не добрались до Сибейкина. Вот я и забеспокоился. С таким противником сложно справиться даже опытным магом. Хорошо, что все обошлось. Ленты вам тоже привезут, Иван Николаевич, невозмутимо произнес я я рассчитываю на справедливую цену. Тварь оказалась достаточно крупной и успела нарастить полтора десятка лент. Ещё будет всякой мелочи и немного ингредиентов со складов сортировочного центра. Если в магазине средств будет недостаточно, то можно отправить оплату на счёт моего рода в Имперском банке. Вы, верно шутите, Ярослав Константинович? Спустя несколько секунд молчания, недоверчиво произнёс Тарковский. С таким зверем Только команда опытных магов может справиться. Вы же сами говорили, что Николай Петрович хорошо обучает своих подчинённых. Дружинники справились на отлично. В таком случае я просто обязан переманить вашу Ратая к себе на службу, ваша светлость. Если он сумел научить обычных дружинников сражаться против таких тварей, то я готов платить ему любые деньги. Пусть хотя бы курсы моим бездельникам проведёт. Я и на это согласен. Боюсь, в ближайшее время у Николая Петровича будет слишком много дел, Ваша Светлость. Но я обязательно передам ему ваши слова. По такому случаю я лично приеду в лавку скупщика, чтобы своими глазами взглянуть на ваши трофеи, Ярослав Константинович. Да и поздравить с такой впечатляющей победой Николая Петровича тоже лишним не будет. Ну это же надо, земляную ленту добыл. Наверное, бой был просто невероятным. Можно и так сказать. Не вдаваясь в подробности, ответил я. Вот-то на что, проницательно воскликнул мой собеседник и весело продолжил. Значит, вы все видели своими глазами, Ярослав Константинович. Что ж, это меняет буквально все. Если вы не расскажете мне лично об этой невероятной охоте, то я навсегда стану вашим врагом. Жду вас завтра на торжественный обед в честь рода Разумовских. Ни отказа я не приму. Вот как? Невольно рассмеялся от напора старого графа я. Ехать никуда не хотелось, но потом я вдруг подумал: а почему бы и нет? Сколько можно носиться по лесам и решать проблемы рода? Тогда вы не оставляете мне выбора, Иван Николаевич. Будем завтра у вас часам к 3. Вот и славно, ваша светлость, довольным голосом ответил граф. За одной внуки моей с книжной Анастасией Константиновной познакомятся. Всего хорошего, ваша светлость. Жду в гости. Уверен, смогу вас удивить не только изысканным столом, но и необычными развлечениями. Заинтриговали ваша светлость? Всего хорошего.